Все горе, все счастье в нас самих. Великие учителя всегда готовы протянуть руку помощи, но нужно уметь принять ее. Помните, как в параграфе 164 Агни-йоги сказано о взывающих к высшей помощи и не умеющих принять ее? Люди много говорят о помощи, которая должна исходить из нашего убежища. Последим, насколько люди умеют принимать эту мощь. Каждый, мечтающий о помощи, уже самолюбиво определяет направление и размер помощи. Точно слон может поместиться в низком подвале? Но просителю помощи нет дела до размера и соответствия. Среди зимы должны... Распустится лилии, и среди пустыни должен забиться родник, иначе учитель немногого стоит. Мой родник остался вне твоего взгляда, и ты не обернулся на мои цветы. Ты загромоздил путь свой самолюбием и имел время лишь оберегать свои драгоценные ступни от возвращенных самим собою терний. Моя помощь отлетела, как испуганная птица. Мой посланец спешит назад и жалобно воет белый Лаубнор. Моя помощь отвергнута. Но путник продолжает тупо взывать о какой-то помощи и устремляет внимание на место своей будущей гибели потому мы предлагаем всегда зоркость, подвижность, непредубежденность, нельзя иначе сопутствовать действительности. Так с полным доверием в мудрость руки водящей будем продолжать утончать и совершенствовать наш внутренний аппарат путем очищения и расширения сознания, и подвиг ярко встанет перед нами во всей своей красоте. Ведь книги учения наполнены самыми исчерпывающими указаниями, только бы научиться применять их в жизни. Ведь каждое указание, приведенное в жизни, есть шаг приближения к великому учителю. Для каждого пробьет свой час, истинно, не ведая мне дня, ни часа. Потому шлю вам пламенное желание сердца моего, чтобы вы дружно работали. Заботьтесь о гармонической атмосфере на ваших собраниях и собеседованиях. Пусть будут они немногочисленны, но светлы и согреты чувством горячей любви к Учителю, нас позвавшему. Время такое грозное, что лишь величайшую преданностью и сплоченностью можно пройти до великого срока, срока сужденного нового мира. Единение и Взаимоуважение среди наиболее просвещенных умов и сердец много помогут этому великому действу.